распрошу его, как и что, и почти уверен, что работа для него найдется. — Правда, Аркадий Николаевич? — обратился Дон Педро к Нищеретов. Впрочем, по его вежливо-снисходительному тону ясно было, что он спрашивает только из корректности, чувствуя себя полным хозяином. Чувствовал это и Нищеретов. Он занимал в деле должность члена правления, но был на вторых ролях, от которых очень давно отвык. Его и взяли больше за связи, да еще потому, что участие Нищеретова было лестно Альфреду Исаевичу, который помнил прошлую славу разоренного богача. Нищеретов старательно поддерживал свой обычный, грубовато-насмешливый тон, по привычке продолжал зачем-то подделываться под купца или мещанина, но все это выходило не так, как прежде. Работа для настоящего... «Работящего человека всегда найдется», — ответил он угрюмо, взглянув на Альфреда Исаевича. Нищеретова раздражало, что распорядителем фирмы, чуть только не его начальником, оказался бог знает кто. Однако так повернулось денежное колесо, которым он сам работал всю жизнь. Работу этого колеса он привык принимать и признавать без споров. Одни богатея взлетали, другие разорялись и падали. Так всегда было. С раздражением и с тяжелым чувством он теперь признавал в этом мелком газетчике хозяина. Альфред Исаевич и смешил нищер этого, и внушал ему некоторое подобие уважения. Как-никак, именно он придумал дело, обещавшее блестящий успех. Он и капитал нашел и с обстановкой быстро освоился и справлялся со своими обязанностями нехудо только они это могут думал нищеретов разумея евреев а что марь семеновна а что если б мы пустили вашего юношу не по конторской а по артистической части как вы думаете — Я уверена Альфред Исаич, что вы выберете для него лучшую, самую подходящую работу, — сказала Муся. — И заранее, сердечно вас благодарю. — Жалования у нас небольшие, — вставил Нищеретов. — Большого жалования я не могу обещать, — подтвердил Альфред Исаич. — Я всецело на вас полагаюсь, Альфред Исаич. — Говорят, вы создали колоссальное предприятие, — польстила ему мусь О нет, пока еще отнюдь не колоссальное, — скромно ответил Дон Педро. — Может быть, со временем оно разовьется. Но сейчас еще и весь мир находится в недостаточно устойчивом состоянии для колоссальных предприятий. — Ведь, кажется, в вашем деле принимает участие мистер Блэквуд, — спросила мусь Тотчас, по недовольному выражению лица Альфреда Исаевича, она поняла, что сделала ошибку. Нищеретов засмеялся. — Ничего подобного. — Кто вам сказал? — «Э, Не помню, кто. Может быть, я просто что-то спутала? — Не понимаю, кто мог вам это сказать. Дон Педро остановился на мгновение, соображая. Муся была близко знакома с баронессой Стериан. Бывало, в том румынском салоне, куда он давно больше не заглядывал. Вероятно, это идет оттуда. Может быть, та госпожа подозревают что я деньги у Блеквуда достал, а комиссии ей не заплатил? Альфред Исаевич возмутился. Он всегда честно выполнял свои обязательства. «Мистер Блэквуд, — Мистер Блеквуд, ник какого, даже самого отдаленного отношения к нашему предприятию, не имеет. Я действительно предлагал ему в свое время заняться кинематографом, и то в совершенно другом варианте моих идей. Но он отклонил мое предложение. Извините меня, это... Не ваш друг. Отклонил мое предложение в довольно хамоватой форме. И теперь рвет на себе волосы. — заметил весело Нищеретов. — Вероятно, не рвет, но мог бы рвать волосы, — сказал, успокаиваясь, Дон Педро. — А если вы хотите знать, кто наши акционеры, то помилуйте, Альфред Исаевич. Зачем мне это знать?